Глава 20 Вызывать полицию мысли не возникло. Сказалась давняя нелюбовь к силовым структурам, особенно к штатовским, да и лишний раз привлекать к себе внимание не хотелось. Ни к чему попадать в полицейские сводки, даже в роли жертвы. Так что с вандалами разберусь сам. Почти рядом с могилами располагалась настоящая гробница, вдоль ограды которой росли кусты с пышной листвой отличное место для наблюдения как по мне отсюда сам оставаясь невидимым я смогу хорошо видеть и слышать все что будет происходить на могиле уилсонов а на случай если что пойдет не так у меня есть страховка все таки вовремя я купил пистолет напоследок оглядев придирчиво свой будущий пункт наблюдения я покинул территорию кладбища сел в машину и поехал домой нужно было подготовиться к акции. Припарковался, в этот раз я не на обочине, а уже будучи хозяином дома, подъехал к самому крыльцу. Только собирался открыть входную дверь, как услышал. «Мистер, если хотите посмотреть дом, то вам следует обратиться в агентство, а не самовольничать». Строгий голос принадлежал женщине лет пятидесяти, хотя, возможно, ее старили очки в строгой оправе, но даже они не мешали разглядеть, что в молодости та была очень красива. Да и сейчас порода чувствовалась, правда, некоторая монументальность ее все же портила. «Фрэнк, это ты?» — воскликнула она после того, как я обернулся и дал ей себя разглядеть. «Господи, ты что, меня не узнаешь?» — еще более эмоционально отреагировала она на мое молчание и, вернувшись к строгому тону, начала мне выговаривать. «Фрэнк Уилсон». Я понимаю, ты не видел меня последние два года, пока доучивался в своей Флориде, но невежливо делать вид, что ты не узнаешь своих соседей, тем более меня, Пэтси Пейдж. О, миссис Пейдж, простите, я вас действительно не узнал. Сумерки, знаете ли? В нагрузку к шикарному дому мне достались соседи у Уилсонов, так что придется выкручиваться на ходу и объяснять, почему я никого из них не узнаю. Сегодня причиной стали сумерки, дальше посмотрим. Но об амнезии лучше не упоминать. Не хватало, чтобы меня недееспособным признали. Нельзя забывать, что у Илсонов в этом городе есть враги. «Прощаю на этот раз», — смягчилась соседка и тут же сменила тему. «Ужас, что случилось с твоими родителями. Я молилась за них». «Спасибо, миссис Пейдж. Я сейчас немного занят, но с удовольствием поболтаю с вами в другой раз». Попытался я отделаться от соседки, но не на ту напал. «Скажи-ка, Фрэнк, как ни в чем не бывало», — продолжила миссис. «Раз ты возишься с ключами, ты выкупил обратно свой старый дом?» Я посмотрел на часы, было девять. До часа икс оставалось три часа. Ладно, хрен с тобой, время еще есть, а в городе все равно скоро все узнают, что Уилсон вернулся. «Да, все верно, миссис Пэтч. Я вновь стал хозяином поместья Уилсонов». «Ну а как?» «Твой отец же оставил тебя без всего!» Соседка впилась в меня пронзительным взглядом. «В Европе заработал». Мой ответ был кратким. По лицу миссис Пейдж было видно, как хочется выведать ей подробности, но хорошие манеры все же победили. «Не иначе это чудо, Господне!» С жаром проговорила соседка. Но религиозная муть не помешали ей пройтись по мне и моей машине оценивающим взглядом. «Ты обязан завтра пойти в церковь, вознести хвалу Господу нашему», — торжественно заявила она. «Я еще не знаю, миссис Пейдж. Возможно, завтра я буду занят, но как-нибудь точно зайду», — сделал я слабую попытку. «Завтра, Фрэнк», — с нажимом проговорила она, — «тем более завтра я тоже буду там, как и другие твои соседи. Мы всей общиной помолимся за тебя». «Фанатичка какая-то». Скорбно подумал я, поняв, что от визитов в церковь не отвертеться. Не поймут. Ладно, все равно собирался имитировать образ жизни добропорядочного американца. А значит, без субботнего посещения церкви не обойтись. Вот только интересно, какой. А знаете, миссис Пэтч, вы правы. Давайте завтра встретимся перед службой. Да хоть прямо здесь. И поедем в церковь вместе. Отличная идея, — обрадовалась соседка. Завтра в девять. Тогда и договорим. А сейчас мне надо зайти к Бетси Дженкинс, сообщить ей чудесную новость, что ты вернулся и купил свой старый дом. Она уже было пошла, но резко развернулась. Я должна тебе сказать, твой дом осквернили служители сатаны. Завтра я попрошу пастора провести обряд очищения. Спасибо, Бетси. Добавил я немного фамильярности в наш разговор. Я очень ценю ваше радушие. Я подождал, пока женщина дойдет до Дженкинсов, чтобы знать, в каком именно доме те живут, и только после этого зашел внутрь. Нашарил на стене выключатели, щелкнул им. Тут же загорелся тусклый свет, я поднял голову и присвистнул. Когда я был здесь в прошлый раз, то в холле висело роскошное люстра. Сейчас вместо нее с потолка сиротливо свисала самая обыкновенная лампочка Ильича. Тяжело вздохнув, я закурил и медленно обошел свою собственность. В других помещениях оказалось то же самое. Дорогие люстры исчезли. Дом был полностью разграблен. Деревянные настенные панели отодраны. В нескольких комнатах отсутствовал паркет. Двери тоже сняли. От вида разрухи у меня в груди как будто защемило сердце. Дом выглядел оскверненным и без всяких сатанистских надписей. Впрочем, мои художества были стерты. «Ну ничего, Фрэнк, восстановим. Будет даже лучше». С этой мыслью я подошел к одному из каминов, чья отделка тоже пострадала от вандалов. Наклонился и засунул руку внутрь дымохода. Сажа была на месте, я усмехнулся, хоть что-то. Принес из подвала шпатель с ведром, часть инструментов, к моему удивлению, тоже не утащили. Не соскоблил достаточно сажи из камина. После чего оделся во все черное, благо у меня были черные брюки и джемпер, и в единственной ванной комнате, где висело зеркало, начал наносить импровизированный грим. Через несколько минут я с удовольствием разглядывал свое отражение. Получился отличный блэкфейс. А ведь 70 лет вперед это будет считаться расизмом и унижением негров. Впрочем, делать что-то для того, чтобы не допустить развития толерантности в США, я не собирался, ведь она отлично разрушает страну, которая с некоторых пор вызывала у меня одну ненависть. Ладно, это дело будущего. А сейчас мне пора отправляться на кладбище. Темна обстейтовская ночь. Как я и предполагал, из-за кустов меня не было видно ни с могилы Уилсонов, ни с дорожек, проходящих мимо. Бросил взгляд на часы, большая стрелка которых подбиралась к двенадцати, взвел курок и принялся ждать. Первые гости появились буквально через пять минут. Это были две закутанные в темную одежду фигуры, судя по росту и голосам девушки. Разговаривали они хоть и тихо, но ночь отлично доносила до меня все звуки. Правда, ничего важного от этих девиц я не услышал. Обычные приветствия даже без имен обошлись. К полуночи на могиле собралось тринадцать человек. Двенадцать из них расселись вокруг тринадцатого, который заговорил молодым голосом. «Мне было видение. Наш мастер-сатана желает, чтобы мы прославили его». «И как мы должны прославить его, мудрец?» — откликнулись сектанты. «А давайте раскопаем эту дохлятину», — подал голос один из сидевших в кругу и положил руку на надгробие матери Фрэнка. «Раскопаем и повесим на дереве!» Услышав угрозу, Фрэнк схватился за пистолет, еле успел вернуть себе управление телом. Мне уже порядком надоело, что при каждом эмоциональном накале Фрэнк вырывался наружу. Если я не пойму, как это пресечь, то, боюсь, когда-нибудь сильно подставлюсь. К нашей с Фрэнком общей радости у главного сатаниста, того, кого называли мудрецом, была другая идея. «Нет, не этого от нас хочет сатана!» Через неделю будет полнолуние, и в эту знаковую ночь мы проведем службу нашему мастеру в доме их Христа, посвятим церковь сатане. Заявление главного сатаниста было встречено бурной радостью, я бы даже сказал дикой, кричали они, как сумасшедшие. Чем только местные копы занимаются? Этих утырков, наверное, за несколько миль слышно. Еще немного и вопли сменились за унывным песнопением, которое продолжалось где-то с полчаса после чего сектанты, наконец, начали расходиться. Выждав десять минут, чтобы наверняка ни с кем из них не столкнуться, я тоже двинул прочь. Вернулся в дом, отмыл руки и лицо от сажи и поехал в мотель. Ведь в доме даже раскладушки не нашлось. Когда ровно в девять утра я подъехал к своему дому, меня встретила улыбающаяся миссис Пейдж. «Отличное субботнее утро, Фрэнк, не находишь?» «Доброе утро, прекрасно выглядите», — поздоровался я разглядывая разодетую соседку. В том наряде, в который она вырядилась, на свидание ходят они в церковь. Юбка в кокетливую складку, шелковая блузка с объемным воротником, что делал акцент на ее высокой груди, и приталенный жакет, подчеркивающий объемные бедра. Лишь очки придавали ее образу строгость. «Люблю спортивные машины», отозвалась она на мой комплимент. «Я читала об этой новинке от шевраля, но вживую пока не видела». У нас в Миддлтауне твой точно будет первым. Не возражаешь, если мы поедем на твоем корвете?» Ее напористость была мне на руку, ведь я не знал дорогу к церкви. «Отличная идея. Как раз расскажете мне все последние новости». «Вот и славно», — обрадовалась она. А когда я протянул ей ключи от машины, тогда даже засияла от счастья. «О, Фрэнк, ты умеешь угождать женщинам». Ослепив меня улыбкой, Пэтси, словно скинув лет двадцать, запрыгнула на водительское сиденье. Всю дорогу она трещала без умолку, и я узнала о моих соседях столько, что в пору записывать, у кого скоро дочь в колледж идет, кто купил новую машину или собрался в турне по Европе. В общем, просто кладезь полезной информации. Про себя миссис Пейдж тоже рассказала: дважды вдова, живущая на деньги, оставшиеся от умерших супругов. Наконец, подъехали. Миссис Пейдж припарковала корвет между двумя видавшими виды пикапами. Я помог ей выбраться из авто, и мы зашли внутрь. Оказалось, Фрэнк был пятидесятником. Вот, честно, лучше бы католиком, чем этим протестантским ответвлением. Слишком уж шумные и активные у них службы. Прихожане скачут, заламывают руки и кричат. Впрочем, вскоре я утратил интерес ко всему этому веселью. Внезапно услышал знакомый голос. Принадлежал он мудрецу но да, я чувствую касание Бога. Он со мной прямо сейчас и направляет меня». Главным сатанистом оказался совсем молодой парень, правда, широкоплечий и довольно высокий. И, в отличие от всех остальных, он стоял на коленях. Рядом с ним, судя по всему, находился его отец. Они были похожи и ростом, и костистым лицом. Руку мужик держал на плече парня, и я хорошо видел, что он буквально прижимает сына к полу. «В отличие от всех остальных...» Эти двое были одеты скромно, скорее даже бедно, в видавшие виды костюмы. Колмены, услышал я шепот миссис Пейдж, «давно не выползали из свои норы, а тут явились. А Артур точно когда-нибудь забьет своего сына. Или Джейк не выдержит издевательства и убьет отца. Кстати, Джейк у нас главная надежда футбольной команды старшей школы, Кватербек. Ему даже в Небраске спортивную стипендию предложили». «Если это так, почему тренер не поможет парню?» Спросил я также шепотом. Тренер Джозеф пытался, но Артур сказал, что если этот проклятый еретик хоть раз появится на пороге его дома, то Джейк пойдет в другую школу. На этом все закончилось. Теперь понятно, откуда у парня проблемы с психикой, с таким-то папашей. Даже жалко его стало. Мне, не Фрэнку. Тот все еще был не прочь пристрелить юного сатаниста. Ладно, приятель, отодвинем в сторону лично и будем думать конструктивно. Можно ли нам использовать этого Джейка в своих раскладах? С одной стороны, личная секта по типу семьи того придурка, который убил жену Романа Полански, вернее, убьет, лишней не будет. С другой, зачем мне сатанист в университете Небраски? Давай-ка мы его географически подвинем и в идейном плане немного подкорректируем. Пока я обдумывал пришедшую в голову идею, движуха закончилась, и пастор Джеб громогласно провозгласил, что вечером состоится игра, в которой команда местной старшей школы будет играть с парнями из Олбани. Он призвал всех прийти и поддержать нашего Джейка. Паства тут же начала аплодировать, а затем мы, наконец, смогли покинуть церковь. Один из пикапов, который стоял рядом с Корветом, оказался машиной семьи Колманов. И когда мы уже отъезжали... На сей раз я был за рулем, то через открытое окно удалось расслышать отрывок диалога. «Только попробуй вечером допустить хоть один перехват и отдать меньше, чем на 200 ярдов. Всю ночь простоишь на бабах». А, «Отец...» Еще утром я думал, что займусь домом, который нуждался в ремонте. Вот и хотел попробовать найти в округе дизайнера, который по моим наброскам придумает для меня интерьер моей резиденции, наймет нужных специалистов и сделает ремонт. Но вместо этого я пошел смотреть футбол, вернее, то, что здесь называют футболом. Сделав пожертвование в целых 3 доллара, я получил право занять вип-место сразу за скамейкой медведей из Миддлтауна. Здесь мне открылась еще одна ипостась Джейка. неодержимости мудреца, ни забитости прихожанина и в помине не было. Здесь он излучал уверенность и профессионализм. Со своего места я прекрасно слышал его толковые замечания по поводу игры, реакцию тренера и других игроков на его предложение и пришел к выводу, что парень пользуется авторитетом. Спортсменом он оказался тоже отличным. «Медведи» выиграли 56-9, Джейк отдал 7 пасов на 400 ярдов, сам занес тачдаун и ни в одном розыгрыше не довел дело до четвертого дауна, перехватов он тоже не допустил. Я немного разбирался в американском футболе, во всяком случае, на уровне регулярного зрителя супербоула, в котором меня интересовали не кривляние звезд, тайм шоу или реклама, а именно сама игра. Поэтому я хорошо понимал, что Джейк реально большой талант. Университету Небраски с ним крупно повезло. Я окончательно понял, что ни в какую Небраску он не поедет. Спустя неделю, что потратил на подготовку к акции, я вновь придирчиво рассматривал себя в зеркале. На этот раз я был похож то ли на демона, то ли на дохлого индейца. Из одежды на мне черный облегающий трико и такого же цвета водолазка, на который я тщательно нанес смесь мела и фосфора, чтобы слегка светиться в темноте. Бутафорские когти по 10 сантиметров сделаны из дерева. Они тоже покрашены. Еще более ярко, но их я надену на месте. Машину с таким маникюром вести будет неудобно. Довершала мой образ моя гордость, маска. Я сделал ее из черепа коровы и перьев. Лица будет не видно, и под нее можно будет надеть респиратор. Облик большого быка, мертвого духа покровителя индейцев, некогда живших в этих местах готов. Собрав все необходимое в сумку, я аккуратно накинул на себя плащ с капюшоном и поехал к месту проведения акции. Эти пятидесятники очень наивные люди. Замок на двери их церкви даже не вскрывается, а открывается изогнутым гвоздем. Несколько секунд, и я уже внутри. Ну что ж, приступим. Через час тут будут сатанисты, нужно подготовиться к их встрече. Их снова было тринадцать, только в этот раз они пришли не поодиночке, а завалились всей толпой. Затаившись в тени возле двери черного входа, я осмотрел, как закутанные во все черные фигуры начали подготовку к ритуалу. Растащили мебели, тихо переговариваясь между собой, приступили к начертанию на полу сатанистских символов. Когда они закончили, то образовали круг, центр которого занял Джейк, и вновь завели хоровые песнопения. Я тоже не скучал. Разжег спичку, благо из-за воя, что устроили сатанисты, меня было не слышно, и запалил две жаровни, в которых была смесь марихуаны и серы, что маскировало запах травы и создавало антураж преисподней. Мне было важно, как следует обкурить этих юнцов, чтобы дальше все прошло как по маслу. Сам же я надел респиратор. Говорить я в нем мог, но голос получался инфернальным, к тому же я его слегка изменял, делая более хриплым. Все необходимое я купил в Нью-Йорке, серу в аптеке, краски и респиратор в магазине для художников, а марихуану в одном из клубов на Манхэттене. Барыга очень удивился тому, что я два дня подряд скупал весь его товар. Камлания продолжались минут 40. Более чем достаточно, чтобы все помещение наполнилось наркотиком. Если я все правильно рассчитал, сейчас самое время для моего выхода, тем более, что Джейк затянул свое «явись, сатана, явись». «Зачем вы потревожили мой покой, смертные?» — громко спросил я и вышел из тени. Ответом мне стало молчание, которое сменилось сначала истошным визгом, а потом топотом со звуками падающих в обморок тел. Молодые сатанисты оказались слабы в коленках. Все, кроме Джейка. Будущая футбольная надежда остался на месте, хотя в свете луны было видно, как его потряхивает. Но хоть не пришлось его ловить, а то такое тоже было в моем плане. «Ты!» — протянул я к нему свою руку с бутафорскими когтями. «Подойди ко мне! Быстро!» Парень шевельнулся, сделал шаг и замер. Я уже испугался, что и этот грохнется в обморок или даст деру, но Джейк оказался посильнее остальных сектантов. Совладав со своим страхом, он сделал еще несколько шагов. Когда между нами оставалось метра четыре, я его остановил. — Стой и слушай. Ты вместе с этими ничтожествами, своим нелепым ритуалом пробудили меня. И теперь ты будешь служить мне или умрешь. Уроки актерского мастерства даром не прошли. Голосом я сыграл просто отлично, и парень упал на колени. «Джейк Колман», — продолжил я, — «то, что вы, белые люди, делаете на моей земле, недопустимо. Там, где раньше жили мои дети, олени, кабаны, бизоны, теперь стоят в ваши вонючие города». И отравляют землю. Моя земля плачет от боли. Я, большой бык, слышу это. А ты слышишь, Джейк Колман? Мой спич, видимо, произвел соответствующее впечатление, и жертва моего красноречия ответила, как загипнотизированная. Да, большой бык, я слышу. Ты. Поможешь моей земле очиститься от паразитов. Ты избранный. Гордись и будь готов выполнить мою волю. Да, большой бык. Детские игры кончились, Джейк. Твои бывшие последователи — жалкие черви. Скоро ты забудешь о них. Они тебя недостойны. Ты мне нужен, но не в Небраске. Я вижу тебя в цветах, Гарвард Кримсон. Но как? Я беден, а Небраска дает мне спортивную стипендию. Ты смеешь сомневаться в моих словах, Джейк Колман? Парень побледнел еще больше и плюхнулся на колени. Когда ты придешь домой... Проверь землю под большим вязом, под тем, где ты вчера готовился к тестам. Под этим деревом ты найдешь то, что поможет тебе оплатить обучение. Ты меня понял? Да, большой бык, фанатично блестя глазами пробормотал он. Хорошо, а теперь иди. Я возвращаюсь в мир мертвых и оттуда буду присматривать за тобой. В первый день зимы. «Я спрошу с тебя, как ты выполнил мою волю. Иди!» Джейк вздрогнул и, не чувствуя ног, вышел из церкви. А я осмотрел трех девиц, упавших в обморок. Вроде дышит, так что должна очухаться. Мне оставалось лишь забрать жаровни и убираться. Но удачной ли оказалась акция, покажет время.